да врыла. А то пилит, пилит, ругается над тобой, ругается, не вид ни конца, ни краю. А ведь ругается-то, как каждая словечка, больней плети треххвостки. И редкие работники по подолгу Меркулова уживались, хоть платил он им хорошо, а поил, кормил не в пример лучше, чем другие хозяева. По смерти жены...